Глава четвёртая. «Большой северный брат». Франклин стоял так близко, что я чувствовала запах дешевых сигарет, которым пропиталась его куртка. Он упивался своей властью над безоружной и смотрел на меня сверху вниз. Однако вместо ожидаемого страха меня охватило отвращение. Юноша прищурился. «Ну же, кошечка, признавайся!» «Где держат Чарльза? Скажи мне правду, и я прикажу парням не трогать тебя. Могу даже проявить снисходительность к твоей подружке, если она правильно меня попросит, конечно». «Ничего не говори, обри!» — срывающимся голосом крикнула Герта. Я попыталась изобразить страх таким, каким его хотел видеть Франклин, и даже пустила слезу, надеясь, что Герта разгадает мой план. Он заперт в одном из номеров на третьем этаже. Не решаясь посмотреть на Герту, я зажмурилась и повторяла про себя. — Давай, Герта, давай, скажи что-нибудь ты должна понять. — Ты дрянь, обри. как ты можешь? Я должна была убить тебя в тот день на чёртовой поляне. Герта громко возмущалась, слишком громко. Я распахнула глаза и мельком взглянула на нее. Если бы островитяне жили с Гертой бок о бок, они бы точно поняли, что для такого возмущения ее взгляд был слишком сосредоточенным, а сама она даже не пыталась вырваться, чтобы лично придушить меня. «Хватит орать!» — Франклин поднял мою голову за подбородок и посмотрел в глаза. «Скажи мне, в каком номере его держат?» «В 305-м». Мужчина прищурился и сильнее прижал меня к стене. «Ты мне врешь? Дыхание перехватило. Не в силах справиться со своими эмоциями, я отвела взгляд. Так я и думал. Он уже было замахнулся на меня, как вдруг с другого конца коридора раздался негромкий голос. «Всем два шага назад. Немедленно!» Обернувшись, я увидела Дэниела. Он толкал перед собой Чарльза, приставив нож к его горлу. Командир говорил тихо, но от его ледяного тона по телу побежала дрожь. «Отпустите их, и я отдам вам Чарльза. Поверьте, как пленник он совершенно бесполезен, и я с удовольствием прирежу его. Сперва отдай нам Чарльза». «Твой командир связан, а у меня в руке нож. Пораскинь мозгами, парень, каков расклад». QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Франклин растерял всю спесь. Одно дело угрожать безоружным девушкам, которых тебе удалось застать врасплох, и совсем другое — дерзить тому, от чьих точных ударов полегло немало твоих приятелей. Герта испытывала мстительное удовольствие от неловкости Франклина, но в эту минуту за спиной Дэниела. Я разглядела парня, одного из тех, кто гнался за мной на острове. В его руке блеснуло лезвие ножа. Я крикнула «Дэниел!». Командир повернул голову, но было слишком поздно. Парень вонзил нож под ребра командира. Герта стала вырываться из лап противников. «Нет, отпустите, Дэниел!». Он схватился за правый бок и зашипел от боли. Отпустив Чарльза, Дэниел сделал пару шагов назад. Островитянин, ранивший его... Уставился на окровавленный нож, и ослабленный командир воспользовался его вмешательством. Он вырвал оружие из рук противника и вонзил ему в живот. Тот обеими руками обхватил рукоять ножа и вытащил его. Где-то неделю назад, когда я спускалась в тренировочный зал для очередной практики с Гертой, я обнаружила наставницу, сидящую на мате, с книгой в руках. В тот день мы так и не нанесли друг другу ни одного удара. Она учила меня, как вести себя при ранении, как заставить противника отступить. Было так много информации, что голова пошла кругом, но одно я запомнила точно. Она велела ни в коем случае не вытаскивать лезвие или любой другой снаряд, попавший в меня. Сейчас, глядя на то, как жизнь угасает в глазах молодого мужчины, я знала, эта ошибка стоила ему жизни. Островитянин покачнулся и упал замертво. Сквозь пелену слёз я увидела Дэниела. Его с двух сторон подхватили спутники Чарльза. Командир с трудом поднял голову и попытался разглядеть кого-то в толпе. Освобожденный от пут, Чарльз принялся важно расхаживать перед пленниками. «Так, — Так-так-так, что за встреча? Дэниел, друг мой, прогуляемся немного. Чарльз мельком взглянул на меня, а затем кивнул своим парням. «Здесь мы можем угодить западню. Есть тут местечко получше». Один из ребят подсказал своему командиру, что внизу находится тренировочный зал. «Хорошо, видите Церемониться с Дэниелом не стали. Его вели, не упуская возможности причинить боль. Совсем как еще сутки назад Герта обращалась с Чарльзом. Едва взглянув на наставницу, я поняла, что она скользила взглядом по толпе островитян не просто из праздного любопытства. Она мрачно оценивала расстановку сил, но даже я при полном отсутствии опыта понимала расклад. Островитян собралось больше десятка, а людей Дэниела всего трое. Пока я размышляла, куда подевались все остальные, островитяне поставили нас троих в ряд перед Чарльзом, Он наградил меня долгим задумчивым взглядом. Уголки его губ дрогнули. «Обри, отпустите. С ней я сам разберусь. Потом». Он пытался звучать зловеще, но стало очевидно, мне ничто не угрожает. Я не сомневалась в Чарльзе, но от взгляда Франклина у меня засосало под ложечкой. Он был словно голодный хищник, жаждущий припасть зубами к моей нежной коже. Я вспомнила, как он прижимал меня к стене и вздрогнула всем телом. По приказу Чарльза меня развязали, я растерла затекшие запястья и застыла на месте. Больше всего хотелось, чтобы о моем существовании все резко забыли. Из-под опущенных ресниц я смотрела на Дэниела и Герту. Лоб командира покрылся испариной, он молчал, и у меня не было сомнений, что он пытался сберечь силы для борьбы. «Чего мы ждем, Чарльз? Покончим с ними и передадим господину и головы!» Чарльз замялся. Взгляды всех присутствующих были устремлены на него. Я чувствовала, как он сомневается, но последняя ниточка надежды оборвалась, когда он кивнул. Островитяне одобрительно зашумели, однако Чарльз жестом заставил их замолчать. «Обри теперь будет с нами, поэтому проводите ее к выходу». Ей не стоит смотреть на это. Ко мне подошел незнакомый мужчина и схватил за плечо, но я вырвалась. Я сама пойду, ясно? Эскорт не заказывала. Но я застыла на месте, как только Чарльз взял протянутый союзником нож. Прихрамывая, он направился к Дэниелу и встал перед ним. Он должен был ликовать. Враг, наконец-то, в ловушке. Но Чарльз с опущенными плечами и стиснутыми зубами, не выглядел победителем. Франклин, который в любую минуту был готов перерезать Герти горло, вел себя иначе. Его глаза сверкали в предвкушении добычи. Так не терпелось Франклину утолить жажду мести. Моя наставница даже не смотрела на Франклина. Она буравила взглядом Чарльза. Ей словно было все равно, что ее, ее жизнь в опасности. Центром внимания Герты оставался Дэниел. Пауза затянулась, и Франклин в нетерпении приступил с ноги на ногу. «Ну, чего мы ждем? «Разве ты не хочешь увидеть, как Герта и Дэниел будут просить пощады?» Герта со злостью выплюнула. Еще недавно ты сам просил пощады, сволочь! Надо было бросить тебя подыхать!» Чарльз стал припираться с Гертой и ощутила на себе взгляд Дэниела. Когда наши глаза встретились... Я заметила, что он неестественно часто моргает, и поняла — это азбука Морза. В наборе молодого бойца, который мне выдали после первой тренировки, был справочник. Герта тогда велела мне выучить код, но сейчас я смогла вспомнить только одну букву «Е». Один короткий сигнал. Даниэл повторил сигналы. «Длинный, три коротких. Короткий, два длинных и короткий, два коротких». Всего четыре буквы, и одна из них «Е». Ответ нашелся быстро. Он говорил «Беги». Я едва заметно кивнула ему. Дэниел тут же перевёл взгляд на Чарльза, который увлеченно припирался с Гертой. Стало понятно, что задумал командир. Мое сердце болезненно сжалось от одной только мысли, что он собирается рискнуть всем, чтобы я спаслась. «Неужели это единственный выход?» Я едва не закричала от осознания собственной беспомощности. Во мне закипал гнев, и я сделала глубокий вдох. В тренировочном зале пахло потом и кровью. Мне показалось, что запах намертво въелся в мою кожу. Я осознала, что еще минутой кровь Дэниела и Герта окропит бетонный пол зала. Пульс участился, и лампочки, висящие под потолком люстры, неожиданно зажглись. Свет был неярким но от неожиданности я часто заморгала. Чарльз прикрыл глаза ладонью, остальные сделали то же самое. Франклин удивленно посмотрел на люстру в попытке отыскать причину, но лампы замигали и погасли так же внезапно, как и зажглись. Я увидела Герту, которая успела оттолкнуть противников и достать оружие. Она бросила нож на пол и ногой подтолкнула его ко мне. Однако оружие не достигло нужной точки и остановилось в метре от меня. Рядом приходил в себя от яркой вспышки островитянин, которому велено было проводить меня к выходу. Я, не раздумывая, бросилась к оружию, и как раз в этот момент мой противник вернул себе ясность зрения. Он заметил лежащий на полу нож и рванул за мной. В два прыжка я оказалась возле ножа и быстро схватила его, но кто-то рванул меня сзади за волосы. Не поворачиваясь, я ударила его локтем прямо в пах. Хватка ослабла, сзади послышалось недовольное шипение. Я вскочила на ноги и обернулась. Противник, безоружный, стоял передо мной на коленях. Схватив парня за воротник, я наклонилась к его уху. «Я сохраню тебе жизнь, но когда-нибудь ты вернешь должок. Проваливай отсюда!» Он испуганно кивнул и, не оборачиваясь, бросился к выходу. Я стала искать знакомые фигуры. Увидела Герту, которая сражалась, защищая Дэниела. Франклин, придерживая Чарльза, быстрым шагом шел прочь от дерущихся. В этот момент Герта обезвредила островитянина, который ближе всех подобрался к Дэниелу. Остальные нападавшие не пожелали сложить головы в логове врага, поэтому побежали вслед за Чарльзом. «Бегите, бегите, трусы! Научитесь держать в руках оружие!» Я бросилась к Дэниелу. Он был очень бледен, его лихорадило. Стянув в себя куртку, я плотно прижала ее к ране, чтобы он не потерял кровь раньше, чем получит помощь. «Срочно нужна Бриджит! Где она?» — истерично выкрикнула я. «Дэниал отправил ее и других в безопасное место», — ответила Герта. «В безопасное? Ох, неважно, надо спешить, он совсем плох, помоги мне!» Мы подхватили его под руки с двух сторон. Герта повела нас в сторону кухни. Надеюсь, они оставили для нас лодку, пробормотала Герта. Что? удивилась я. Увидишь. Лодка была надежно спрятана у берега, прикрытая травой. Прежде чем спустить ее на воду, мы с Гертой осторожно погрузили в нее Дэниела. Наставница села на весла и начала грести, не жалея сил. Пожалев мою куртку, Герта прихватила на кухне полотенца. Белую ткань, уже давно окрашенную в красный, я изо всех сил прижимала к его ране и учащенно дышала, стараясь не заплакать. Его голова лежала у меня на коленях, и другой рукой я гладила его по щекам. Иногда он бормотал что-то, но мне не удавалось разобрать ни слова. Пытаясь отвлечься от мыслей о муках Дэниела, я обратилась к Герте. «Откуда взялся свет?» Герта небрежно пожала плечами, как бы говоря, что это обстоятельство интересовало ее меньше всего. «Не знаю, но благодаря этому мы все живы. Разве это не странно?» «Мы существуем в мире со искаженным временем, а тебя удивил свет?» Я промолчала, мысленно оправдывая Герту за колкость, тем, что она беспокоилась за Дэниела. «Мы обе знали, что командир мог и должен был». Уйти с остальными. Никто не рискует лидером в надежде спасти двух человек, которые практически обречены, но Дэниел бросился в неравный бой. Мне хотелось бы верить, что он сделал это из благих побуждений. Но из головы не выходило все сказанное Чарльзом. Может, они правда приходили на Рейкерс за мной? Может, я была для чего-то нужна? Во мне проснулось эгоистичное желание сделать все для его спасения, не ради благополучия Дэниела, а чтобы получить ответы на свои многочисленные вопросы. Нет, он не мог умереть сейчас, когда я, наконец, раскопала что-то интересное. Теперь я убедилась, все вокруг что-то знали и скрывали от меня. Герта бросила на меня короткий взгляд через плечо, вырвав из плена собственных мыслей. Эти лампы никогда не зажигались, как и все другие в этом убогом мире. Тогда почему? «Я не знаю, Обри!» Мне нечего было ей ответить. Остаток пути мы проделали в гробовой тишине, я даже не удосужилась оглядеться. Потому, когда мы причалили к берегу какого-то острова, я на секунду опешила. «Ты привезла нас на Рейкерс?» «Не глупи, Обри!» Из кустов вышли Сэм, Леон и Бриджет. Последняя тут же бросилась к нам. «Я уже начала беспокоиться!» «Дэниелу нужна помощь!» — бросила Герта, даже не взглянув на нее. Лицо Бриджит побледнело, когда она увидела огромное темное пятно на одежде Дэниела. «Хорошо, что мы принесли носилки!» — Бриджит скомандовала. «Кладите его! Аккуратно! Мы не знаем, какие органы повреждены!» Я, словно в замедленной съемке, наблюдала за тем, как здоровяк Сэм с глазами, полными ужаса, вытаскивал Дэниела из лодки. Леон держал его ноги, и на секунду мне показалось, что сейчас он сам упадет в обморок. Бриджит размахивал руками, что-то говорила, но я не слышала звуков. Звенящая тишина была единственным аккомпанементом к происходящему. Я прошла вперед, зная, что никто не обратит на меня внимания, и оперлась на ствол могучего дерева, стоящего на самой опушке леса. Когда мимо пронесли носилки, в нос ударил запах крови. Живот резко скрутило, тошнота подступила к горлу так неожиданно, что я едва успела наклониться. Неожиданно на спину опустилась рука, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Это Бриджит, по-матерински, нежно гладит меня по плечам. Очередной приступ рвоты, слезы выступили на глазах, а она все продолжала невесомо касаться меня. И это вернуло мне все звуки — Я, наконец, услышала, как она тихо приговаривала. «Милая, тише, тише!» Это было мое наказание за то, что я позволила себе эгоистичную мысль тогда, в лодке. Чарльз был абсолютно прав. Они заставили меня поверить, что они мои друзья. Может, это было ложью, но чувства оставались реальными. Я переживала за каждого из них, и в особенности... За грубого и жестокого капитана, от которого нельзя было услышать ни одного доброго слова. Поддерживаемая Бриджит, я отошла подальше от дерева. Мы повернулись лицом к воде, и я позволила себе оставить надежду. С ним все будет хорошо? Нам пора, просто ответила Бриджит. Мы практически неслись по незнакомому лесу. Он сильно отличался от того, что я видела на Рейкерсе. Был куда гуще и темнее, и сухие ветки деревьев холестали меня по лицу. Не прошло и пары минут, как мы увидели Герту, Сэма и Леона с носилками. Им приходилось двигаться медленно, чтобы не навредить Дэниелу. «Где мы, Бриджит?» «Это остров Нордбротер». «Чёрт, и что мы тут делаем? Здесь же наверняка ничего нет. Вот тут ты ошибаешься». И я действительно была не права. Впереди показалось здание из красного кирпича. Это островная больница, пояснила Бриджит. Раньше здесь исследовали опасные вирусы, но в конце 20 века ее заморозили. QR-код вы можете найти в PDF приложении к данной аудиокниге. Откуда ты все это знаешь? Я работала здесь. Хотя мы уже видели весь больничный фасад, пробираться к зданию оказалось долгим делом. На острове все просло травой, деревья пустили корни, и было трудно не споткнуться об один из них. Герта с помощью ножа расчищала носильщикам путь. — Как вам удалось сбежать? — спросила Бриджит. — Мы... Я не знаю. Люстра на потолке вдруг зажглась, и это так всех поразило, что нам удалось выиграть время. Люстра зажглась, но это невозможно. Но я сама видела, раз и зажглась. Бриджет опустила голову и пробормотала что-то себе под нос. «Ты что-то сказала?» — спросила я. «Нет. Точнее, да, сказала. Вам повезло, что Чарльз еще слишком слаб, чтобы сражаться. Иначе они бы не отпустили вас просто так». «Герту и Дэниела нет, но меня они собирались забрать с собой». Я внимательно посмотрела на ее лицо, не желая упустить ни единого мгновения. Если она что-то знала, то хоть один мускул должен был дрогнуть. Но она даже не удивилась. «Ты ведь не ожидала, что он просто так назначил тебе свидание в больнице, верно?» Я замешкалась, и Бриджит поджала губы. «Не заставляй меня усомниться в своих суждениях насчет тебя, Обри. Ты показалась мне сообразительной». Что ж, самое время начать соображать. И она, не дожидаясь меня, двинулась вперед с невероятной прытью. Когда мы все, наконец, оказались у дверей больницы, Бриджит велела нам с Гертой ее не беспокоить. «Ну, а это касается Дэниела!» — крикнула Герта вслед уходящий Бриджит, но та лишь махнула её рукой. Наставница сжала руки в кулаки. «Поверить не могу! Что за черт? Она достала из кармана пачку сигарет, спички и, глядя на меня из-под лобья, спросила. «Надо!» — я покачала головой. Не знаю, было ли у меня пристрастие к курению в реальной жизни, но теперь запах сигарет прочно ассоциировался только с Франклином. Герта прикурила сигарету и дрожащими пальцами поднесла ее к рту. «Это твое решение, Герта!» «Не тебе меня поучать, мисс, я хочу увидеть Чарльза». «Герта, я...» Она вскинула ладонь. «Я не дура, Обри. Думаешь, мы не подозревали, что ты пойдешь туда? Дэн с самого начала готов был к тому, что ты найдешь способ увидеться с ним. Он мог просто позволить мне». «Ты могла просто спросить, разве нет?» Герта бросала слова так же метко, как и ножи. Но ранили они куда сильнее. Я не хотела, чтобы так вышло. Разумеется, ты не хотела. Тебя никто и не винит. Это была дурацкая идея Дэна притащить в наш дом чёртова Чарльза. Лучше бы мы прирезали его на месте. Она стала расхаживать из стороны в сторону, делая одну затяжку за другой. Но нет, нашему командиру хотелось поиграть в благородство. Ты не можешь так обращаться с пленными, Герта. Тьфу. И из из-за этого недоноска я получила четыре штрафных дежурства по кухне?» Я вскинула брови, но наставница не обратила на это внимания. Мне и в голову не приходило, что Дэниел мог наказать свою преданную союзницу за то, как она вела себя с Чарльзом. Почему он просто не ликвидировал его? Хотел устроить допрос? Он надеялся получить информацию, но даже если бы не она... Дэниелу не нужна лишняя кровь на руках, Обри. Он никогда не думал, что борьба между нами станет такой ожесточенной. А чего он ждал? Спросишь, если он очнется, — горько усмехнулась Герта. Когда? Что? Ты сказала, если. Я предпочитаю думать, что когда. Плотно сжав губы, Герта активно закивала и опустила голову, но было уже поздно. Я заметила, как из глаз брызнули слезы и тут же рванула к ней, сжимая в объятиях. «Эй, эй, тише, Герта! Я рядом, слышишь?» Обхватив лицо ладонями, я заставила Герту посмотреть на себя. Она слабо пробормотала. «Он не выкарабкается. Не в этот раз!» «Не смей так говорить, Герта!» «Бриджит поставит его на ноги. Она знает, что делает!» «Что толку? Без лекарств он долго не протянет!» «Отвары Бриджит эффективны, но только от легких повреждений у него... Чёрт, я как вспомню!» Она совсем пала духом, и я решила поговорить на отвлеченную тему. «Как давно вы узнали об этом острове?» Бриджит рассказала о нем, как только появилась на обратной стороне. «Знаешь, что самое забавное?» «Нордбраттер соседствует с Рейкерсом». «Что? Но мы же... Зачем мы перебрались сюда?» «Если хочешь что-то спрятать, прячь на видном месте. Ты же видела этот лес. Тот, кто не знает, что искать, никогда не сможет забраться так далеко». Бриджит знала, но когда она вела нас, мы с Дэниелом сильно сомневались. Даже думали, что она тащит нас в какую-то ловушку. «Это безумие». Герта пожала плечами и достала из пачки ещё одну сигарету. «Пойду, прогуляюсь». Приглашение не последовало и я не стала настаивать. Мне и самой хотелось остаться наедине со своими мыслями. Герта развернулась и направилась в сторону леса, но не туда, откуда мы пришли, а налево, к какому-то подобию тропинки. Почувствовав на себе мой взгляд, она обернулась и крикнула «Тебе нужно отдохнуть! Можешь занять любую свободную комнату!» и побрела дальше, больше не оборачиваясь. Когда дым от ее сигареты перестал быть виден глазу, я поднялась по ступенькам и осторожно приоткрыла дверь в больницу. Это было крепкое, грандиозное здание с высокими потолками, изящной отделкой и кованами бра, которые делали это место больше похожим на старинный особняк, чем на больницу. Потертые стены, без сомнения, были молчаливыми свидетелями множества событий. И от воспоминаний они раздулись так, что краска потрескалась. Из помещения слева по коридору послышались громкие голоса. Сэм с кем-то ругался. Вскоре оба показались из-за двери. «Надо найти этого идиота!» Леон активно закивал, но вид у него был совсем не злой, как у Сэма, а сочувствующий. Увидев меня, оба остановились. «Ты в порядке, Обри? Тебя не задели?» Участливо поинтересовался Леон. И я кивнула в ответ. Сэм насупился. «Не знаешь, где нам найти Майлза?» Что? Он пропал? Да, наши ребята видели, как он удирал в сторону Манхэттена, когда пришла эта шайка бандитов. Ох, бедный Майлз. Сэм скривился, но ничего не сказал. И что нам теперь делать? Я пойду его искать. Возьми меня с собой, вызвалась я, желая быть хоть немного полезной сегодня. Сэм покачал головой. Это большой риск, Обри. Лучше оставайся здесь и следи за нашим Кэпом. Он натянуто улыбнулся, а затем вспомнил о чем то и сделал рот буквы «О». Он вытащил из кармана монетку. «Вот, держи. Я забыл передать Дэниелу». «Что это?» Это была монета в 5 центов с лицом Джефферсона на аверсе и лодкой на реверсе. Под лодкой было выведено две фамилии — Льюис и Кларк. «Талисман. Дэниел дал мне его, прежде чем отправить нас с ребятами сюда». «Решил, что ему удача не нужна?» Сам опустил глаза в пол. «Не думаю, что он планировал вернуться, обри! Комната нашлась быстро. Она была немного захламлена, но для отдыха вполне годилась. Я закрыла дверь на ключ, который торчал из замка, и стянула с себя одежду, заляпанную кровью и грязью. Повалившись на кровать в одном нижнем белье, Я плотно закуталась в одеяло, даже не ожидая, что смогу уснуть. Я думала о Майлзе. Мне сложно было сказать, как долго мы с Чарльзом говорили в той темной камере, но почти не сомневалась, что Майлз стал первым, кого увидели островитяне, когда ворвались в тренировочный зал. У него с собой не было оружия, и он не смог бы противостоять им. Холодный рассудок должен был подсказать ему, что нужно бежать. Но людей, сражавшихся на стороне Дэниела, доводы рассудка не слишком заботили. Они готовы были рваться в неравный бой, упасть в пропасть, но затащить противника с собой. Это были его люди, его солдаты. Я перевернулась на другой бок, отгоняя мысли о том, что островитяне могли сделать с Майлзом, если поймали его. «Нет», — говорила я себе, — «они сбежали из отеля, и у них точно не было времени гоняться за Майлзом». Эта мысль немного успокоила меня, но вновь вернула к вопросам, которые задал Чарльз. Если он говорил мне правду, значит, меня окружали люди, которые не желали мне добра или желали, но действовали в своих корыстных интересах. На смену этой мысли быстро пришла другая. О том, как Дэниел бросился нам на помощь. Слова Сэма зазвучали в голове. Не думаю, что он планировал вернуться. Это была чистая правда. Он пошел на самоубийственную миссию. Он дал мне возможность сбежать, и лишь счастливая случайность определила их с Гертой судьбу. Итак, он все таки выжил, и теперь у него не было другого выбора, кроме как начать делиться со мной информацией. Я решительно откинула одеяло и ступила босыми ногами на холодный пол. На стуле возле кровати лежала сумка, именно такая, которую мне выдали после первой тренировки. Они действительно отлично подготовились к переезду. В сумке нашлась уже знакомая мне футболка отвратительного зеленого цвета. Видимо, Дэниел наткнулся в городе на склад с бескусными вещами и бесформенные шорты, напоминающие мужские трусы. Я быстро оделась и вышла, не взглянув в зеркало. В коридоре стояла тишина, и только редкие всхлипы нарушали ее. Кто-то из ребят Дэниала тяжело переживал его ранение. Я спустилась на первый этаж, рассудив, что Бриджит предпочла бы разместить палату именно здесь. От лестницы я двинулась влево, и на стене возле первой же двери прочитала, нацарапанная острым лезвием, «кэп». Дверь была приоткрыта, и сквозь небольшую щель я увидела кабинет. Слезы подступили к глазам, но я сделала глубокий вдох и сдержала их. На следующей дверь висела табличка палата номер один. Я пришла по адресу. Толкнув дверь, я увидела Бриджит. Она, опустив голову, сидела на стуле у кровати Дэниела, и мое появление не смогло вырвать ее из сонного царства. Я слегка потрясла ее за плечо. А? Сонно захлопала ресницами она. Ты устала, Бриджит. Отдохни, я посижу с ним. Женщина не стала спорить, понимая, что она нужна своей команде, отдохнувшей и полной сил. Она крепко сжала мои пальцы в знак благодарности. Погладив Дэниела по голове, она устало поплелась к двери. Я присела прямо на постель Дэниела и коснулась его лба. Холодный. Что, умираю? Его голос был хриплым и слабым, и от сдавленного звука, вырвавшегося из его рта, сердце болезненно сжалось. «Прости, не хотела тебя тревожить». Я хотела убрать руку, но он едва ощутимо сжал мои пальцы. «Такие нежные. Разве можно было позволить тебе держать оружие, пачкать их кровью?» Дэниел попытался сфокусировать внимание на моём лице, словно боялся, что я галлюцинация. Словно мой образ растаял бы, не держи он меня за руку. Ты хорошо держишься здесь, обри, выдерживая долгие паузы, между словами, произнес он. Думал, мне придется оберегать тебя. Я бы решила, что он насмехается, если бы не успела за это время изучить Дэниела. Но это я сижу у твоей постели и почти ощущаю иронию. Хороший расклад. Почему ты не ушел с остальными? Я не мог отдать Герту Франклину. Разочарование от его ответа было таким сильным, что я практически чувствовала, как какой-то удар пришёлся мне прямо в солнечное сплетение. Я пробормотала. «Герту, ну, конечно, это же очевидно. То есть вы так близки и все такое...» Дэниел издал короткий смешок и тут же закашлялся. «Тебе моя помощь не требовалась. Чарльз не дал бы тебя убить». «С чего ты взял?» «У меня есть глаза». Это был удачный момент, чтобы поговорить о подозрениях Чарльза. Именно этого я и хотела, когда шла сюда, или нет? В голосе Дэниела прозвучало что-то, сбившее меня с толку. Это была не обида за то, что я встретилась с врагом, может, даже перешла на их сторону. То, с каким вызовом он говорил со мной даже сейчас, лежа в постели, указывало на совсем другое чувство. А ты что, ревнуешь? Может. Может? Ты ужасен. Разве так признаются в чувствах? Именно. В самое подходящее время. Перед смертью. Разве кто-то позволил тебе умирать? Я нежно коснулась губами его холодного лба, покрытого испариной. Дэниел закрыл глаза. Накрыв его ладонь своей, я почувствовала, как дрожит рука. Я наклонилась ближе и услышала учащенное биение его сердца. В нос ударил запах крови, и на глаза уже в который раз за день навернулись слезы. «Тш! Не плачь, обри!» Он слабо улыбнулся, а затем перевел взгляд на одежду. «Испачкаешь слезами мою футболку!» Издав нервный смешок, я сильнее сжал его руку. Он с трудом поднес мою ладонь к своему лицу. Холодные губы невесомо коснулись пальцев. «Ты будешь должен мне первый поцелуй, так что не смей умирать, ясно?» Я достала из кармана монетку и положила ее на тумбочку. Теперь точно нельзя. Потому что это счастливая монетка. Дэниел закрыл глаза и улыбнулся. Я поправила ему подушки и напоила отваром, приготовленным Бриджит. Вскоре Дэниел погрузился в глубокий, но беспокойный сон. Я же задремала прямо на стуле, не переставая вздрагивать от каждого постороннего звука. Когда за дверью послышались тяжелые шаги, я вскочила с места, едва не разбудив Дэниела, и схватила со стола ножницы. Я притаилась за дверью и собиралась застать противника врасплох, но в тишине раздались три коротких стука. За дверью послышался знакомый голос. «Эй!» — я распахнула дверь. Майлз смотрел на меня с недоумением. «А ножницы тебе зачем? Ты меня напугал! черт, Майлз, где тебя носила? Я так волновалась!» Стукнув его кулаком в плечо, я нахмурилась, но его мысли были далеки отсюда. «Я знаю, как спасти Дэниела. Бриджит говорила, что у устровитян есть хорошее лекарство. Я пойду за ними». Глаза Майл загорели небывалой решимостью. Это придало мне уверенности. Я поняла. Сдаваться рано. «Ты хоть представляешь, как это опасно? Мне все равно. Дэниел не должен умереть». «Хорошо. Тогда я иду с тобой». Не все же ему меня спасать.